«До свидания, милорд», — сказал Блад. «Да, чуть было не забыл». Он вынул из кармана патент. Мишоп был прав, говоря, что он был выдан мне по ошибке. Лорд Джулиан внимательно посмотрел на Блада, и выражение его лица смягчилось. «Мне очень жаль», — искренне проговорил он. «При иных обстоятельствах, милорд», — начал было Блад.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 казалось Блад колеблется, но затем он решительно и откровенно сказал, что думал. «Да почему бы мне и не сказать вам напоследок? Причина все та же, милорд. Она толкала меня и на ссору с вами, чтобы иметь удовольствие проткнуть вас шпагой. Принимая ваш пациент, я надеялся, что он поможет мне искупить свою вину за прошлое, в глазах мисс Бешоп, ради которой, как вы, вероятно, догадались, я и взял его. Но теперь я понял, что все это напрасно. Мои надежда это горячечный бред больного. Я понял также, что если Арабелла Бешоп, как мне кажется, из нас двоих предпочла вас, то я думаю, что она поступила правильно. Вот почему я не хочу оставлять вас на корабле и подвергать опасности, а таковая существует».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 Сделайте так, чтобы я оказался прав. Прощайте. Лорд Джулиан крепко пожал ему руку, затем спустился в лодку и направился к берегу. Отплыв на некоторое расстояние, он помахал рукой Бладу, который, облокотившись на фальшборд, наблюдал за удаляющейся шлюпкой. Часом позже, пользуясь легким бризом, Арабелла вышла из порта. Форт молчал. Ни один из кораблей майской эскадры не сделал и движения, чтобы помешать ее уходу. Лорд Джулиан хорошо выполнил поручение, и было ясно, что он подкрепил его своими личными распоряжениями.